Глава 34 Утром Соня проснулась и поняла. Она в больнице. В палату вошла молодая медсестра. Увидев, что Соня лежит с открытыми глазами, улыбнулась. Соня позавидовала ей. «Улыбается? Значит, у медсестры все хорошо, и она счастлива». Опять в глазах появились слезы. Медсестра присела на постели и спросила. «Вы что-нибудь хотите?» «Давно я здесь?» «Почти сутки. А как я попала сюда?» «На скорой? Едва успели. Обо мне кто-нибудь спрашивал?» Медсестра не ответила, поднялась и улыбнулась. «Если что-то нужно будет, не стесняйтесь. Вызывайте меня. Меня зовут Кристина». Она ушла, и Соня подумала. «Вот хорошая очень добрая девушка. Она работает в больнице, прекрасно понимая, что красиво. Могла бы устроиться получше в жизни. Афанасьев, если бы увидел такую, не отстал бы». Ему было бы наплевать, умеет ли эта девушка вообще петь. Соня закрыла глаза, а когда открыла, за окном уже светило солнце. Медсестра Кристина ставила перед ней подносик, на котором была тарелочка с виноградом. «Ко мне кто-то приходил?» — спросила Соня. «Откуда виноград?» «Это ко мне жених заскакивал», — объяснила медсестра. «Привез винограда целую кучу. Я девочкам раздала и вам вот принесла». «А сами?» «А сама я не ем. Хочу похудеть немного». Соня посмотрела на нее. «А мне кажется, вы прекрасно выглядите». В этот момент приоткрылась дверь, и в палату вошла власта Курочкина. Медсестра поднялась с кровати, помахала ладошкой Соне и удалилась. Курочкина тоже принесла виноград, апельсины и минералку перье. «Как ты тут?» — спросила она. Соня молча показала ей свои забинтованные руки. «Ванька Афанасьев тоже в больнице?» — объявила Власта. Говорят, с лестницы упал. У него нос, сломан два ребра, сотрясение мозга и множественные ушибы. Соня промолчала, и Власта решила пересказать все новости. «Мы вчера опять без тебя выступали», — сказала она. «Только принимали как-то не очень. Хозяин клуба сказал, что без Маркова он больше нас не пригласит. Так что поправляйся скорее». «Я не хочу больше такой жизни», — прошептала Соня. «Почему? Из-за него, что ли? Не стоит он тебя, Сонечка, забудь. Я потом расскажу как-нибудь». Власта замолчала, потому что в палату вошли заведующий отделением Куликова и Илья Флерковский. Курочкина вскочила, прижалась к стене и поздоровалась. «Добрый день, Илья Евсеевич». Флерковский кивнул ей и сказал. «Ласты в руки и вперед!» Власта подхватила свою сумочку и вышла из палаты. Куликова осталась. «Палата рассчитана на четверых», — произнесла Валентина Дмитриевна. «Но мы, по вашей просьбе, еще вчера вечером перевели больных». «Вы не могли бы оставить нас одних», — не оборачиваясь бросил Флерковский. Оставшись возле постели, Илья Евсеевич подошел ближе к кровати и рукой коснулся лба Сони. Девушка осторожно взяла его ладонь, поднесла к своим губам и стала целовать пальцы. «Прости меня», — прошептала она. «Значит так, в этой помойке я тебя не оставлю. Сейчас подойдет машина, и я отвезу тебя в свой дом в Комарове. Тебя не хотели выпускать, но я договорился, и неделю с тобой рядом будет здешняя медсестра. Я поеду к тебе, если медсестру Кристину со мной отпустят. Но она не согласится, у нее жених есть». Все согласятся, и ее жених первый. Твоя Кристина за каждый день будет получать больше, чем за месяц работы в этой больнице. Давай, готовься, а мне делами заниматься надо. Вечером увидимся. Илья Евсеевич наклонился и поцеловал Соню в сухие губы. Кристина вышла на лестницу и позвонила по мобильному Васечкину. «Сереженька, что делать? Помнишь, я тебе про певицу рассказывала?» которую к нам привезли. Маркова ее фамилия. Так вот, ее забирают из больницы домой. — А при здесь я? — не понял Васечкин. — Ты ни при чем, любимый. Но ее забирает Флерковский на свою дачу. Он хочет, чтобы я ухаживала за больной и пожила там неделю. А мне полторы тысячи евро предложил. — Зачем нам его деньги, что мы нищие? Хотя, соглашайся, ты будешь находиться в его доме и сможешь узнать что-нибудь о его планах в отношении Алика. Вдруг он в твоем присутствии станет по телефону говорить, или к нему кто-нибудь приедет. Сереженька, я могу там по всему дому жучков наставить. Ты и дашь мне жучков побольше? Васичкин не пошел на это. А зря. В области слежки, наблюдения и обыска все женщины-профессионалы от рождения. Мужчины могут научиться чему угодно, но только так у них... Все равно не получится.